Глава 15 Голова под конец занятий настолько гудела, что я всерьез задумалась, не лопнет ли она от перегруза информацией. Успокаивала. Раз гудит, значит, что-нибудь с уроков там доотложилось. Да Моршись от яркого сияющего солнца, прогулочным шагом я шла в общежитие. Вилтон с Мельяной держались чуть позади. Я не была на них в обиде. Мне как раз хотелось побыть в тишине. В течение учебного дня я чересчур много писала, слушала, вникала, отвечала, пробовала создавать боевые магические плетения. Хотелось после этого немного побыть в тишине. Преподавательский состав Высшей Академии Демонов оказался излишне требовательным, причем ко всем ученикам. От меня, как и от других студентов, требовали невозможного, сверх моих скромных возможностей. В результате я без сил выползла из Академии. Сначала я старалась не отставать от привыкших к учебным нагрузкам одногруппников, но примерно на второй паре сдалась. После нескольких провальных попыток создать боевой пульсар у меня таки получилось сотворить горящий шарик, малого размера, похожий на уменьшенную копию солнца. Вилтон странно кашлянул. Я машинально посмотрела на него, затем на преподавателя. Магистр Солвин с подозрительным прищуром взирал на меня. У него мои успехи на магическом поприще вызывали сомнения. Причем преподаватель не поленился, подошел ко мне – Осмотрел полученный результат и потребовал увеличить размер пульсара. Мне понадобилось пару минут, и пульсар засиял ярче, объемнее. «Неля, что ты творишь? Ослабь полностью контроль над пульсаром! Прозвучал в голове напряженный окрик Молла. Ты выдашь себя глупенько, они обнаружат твою магическую искру, источающую хаос. Погаси пульсар, или тебя отправят на магические опыты. Когда преподаватель отвернулся, негромко предостерег меня Вилтон. Подгоняя руганью и чертыханиями Мола в голове и тяжелым взглядом демона, я ослабила контрольные серебристые нити. Солнышко с пшиком сдулось. Занеся меня в разряд неудачниц, магистр самодовольно хмыкнул и вернулся к преподавательскому столу. Позже, на перемене, Вилтон вместе с Мильяной отвели меня в сторону и провели разъяснительную беседу. Оказывается, такой огромный скачок силы, что произошел у меня, нетипичен для полукровок. Другое дело, чистокровные демоны. Стараниями Эйгина моя обновленная внешность не бросалась в глаза, поэтому ко мне, в принципе, и не возникало вопросов. До момента с пульсаром. Как бы там ни было, на следующих парах я старалась не выделяться. Вилтон с Мильяной изъявили желание проводить меня до комнаты в общежитии. В этом и свой плюс имелся. Не пришлось подниматься по лестнице на шестой этаж. Вилтон перенес нас порталом. Попрощавшись с демонами, вошла в свою комнату. Скидывая туфли, мысленно прикидывала, чем лучше заняться – В основном выбирала из выполнения домашних заданий и праздного отдыха на кровати. Плюсы и минусы додумать не успела. Округлив глаза, я застыла на середине комнаты. На моей постели сидел Эгин. Только его мне и не хватало. Зная себе, сидит вольготно на краю кровати. Закинул ногу на ногу, как будто у себя в пентхаусе. С нашей недавней встречи в его внешности ничего не изменилось. Тот же костюм с иголочки, небрежно зачесанные темные волосы, как если бы их взъерошили. И неизменная усмешка на губах. «Ничего, посмотрим, кто из нас будет смеяться последним». Следующие несколько секунд я прикидывала, что лучше сделать. Схватиться за навёхонький адский переговорщик и запустить им в Князя Тьмы, или плюнуть на демона и закрыться в ванной, там дождаться, когда он уйдет. С одной стороны, лишаться артефакта связи не хотелось. Не важно, что мне некому позвонить. Просто не было смысла бросаться дорогущей вещицей Вейгена. С его силищей он испепелит артефакт еще в процессе полета. Данное обстоятельство отбивало любую охоту швыряться в него вещами. Если рассмотреть ситуацию под другим углом, то уж очень хотелось ему насолить. Сугубо из вредности. Нечего вламываться ко мне без спроса. «Что ты забыл в моей комнате? Я не помню, чтобы тебя приглашала». Насупилась я. Наши взгляды встретились. Эйген не отвел своего. Наоборот, он чересчур пронзительно смотрел на меня. Словно разрешив неразрешимую задачу, демон совершенно спокойно поднялся с постели. Я не нуждаюсь в твоем разрешении, Нелли. Мы связаны магией. Напоминание о проведенном обряде резануло раздражением: Я начала жалеть о нашей договоренности и проведенном ритуале. Это не дает тебе права вламываться ко мне, когда вздумается. Да я. Да ты. У меня закончился запас цензурных слов, а высказать хотелось многое, в том числе и то, что я думаю о его самоуправстве. Сколько я не пытала Вилтона вопросами, он не смог пояснить, почему его друг сделал меня своей фавориткой, почему выделил среди полукровок. И я все еще хотела знать, зачем Эггину это было нужно. Я распрямила плечи и спросила: Почему я? Любая сочтет за счастье стать твоей фавориткой. Возможно, именно из-за того, что ты этого не хочешь. Подошел ко мне Эйгин. Ты не из тех, кто мелочится. Если уж ты имстишь, то мстишь по-крупному. Если используешь кого-то по полной. Зачем тебе я? Любой намек на улыбку испарился с губ Эйгина. Между нами выросла стена из сомнений. Он сделал маленький шаг ко мне, и я напряглась. На меня пробовали воздействовать авторитетом. Пусть дальше старается. Я упрямо вздернула подбородок и не сдвинулась с места. Густое напряжение разлилось в воздухе. «Поднеси горящую спичку, и пространство вокруг нас того и гляди за искрит». Крепче стиснула ремешок сумки, свисающий с плеча. Я должна была знать, чем руководствовался Эйген, объявляя меня своей фавориткой. Статус демонской подстилки меня злил, но не страшил. «Для дела могла и потерпеть. Выполнять навязанные обязанности я и не думала». «Вы, демоны, ни во что не ставите полукровок, эгин Какой смысл тебе себя позорить?» В упор посмотрела на него. В глазах эгина вспыхнуло нечто яростное, не поддающееся описанию. «Считаешь себя умнее остальных, Нелли? Думаешь, что сумела хорошо узнать меня?» «Ничего я не думаю», — горячо возразила ему. эгин прекратил сыпать обидными обвинениями и замолчал. Глубокомысленно так замолчал я уж не ожидала услышать продолжение когда он заговорил вновь хотела узнать правду о своих родителях нелля слушай они объединились рассчитывая исцелить поднебесье и единолично править им в результате их союза появилась ты коротко и по существу зачем ты мне об этом рассказываешь эйгин удивленная странным поворотом в разговоре спросила я взгляд эгина помрачнел из моих легких разом будто выбили воздух Чтобы сделать новый вдох, пришлось приложить усилия. Мне надоело постоянно спорить с тобой, бороться с недоверием, наталкиваться постоянно на сопротивление, тогда как мы должны быть заодно. Ты должна хотеть победить в состязании не меньше моего Неля, возможно, и не сильнее. Ты уверен, что рассказ о моем рождении настолько замотивирует меня, что я возьму и рискну своей жизнью ради тебя и твоего кубка? Давай проверим. От этой короткой фразы у меня на затылке зашевелились волосы. «Слишком уж уверенно», он говорил. «Не обещаю, что поверю тебе на слово», предупредила его честно. «Я и не рассчитываю на это. Признание, чья ты дочь, разумность твоих суждений оставляет желать лучшего». Я не стала зацикливаться на оскорблении демона. Судя по всему, он был зол на моих родителей и не скрывал своего отношения к ним. Архангел и архидемон двух сильнейших родов объединились в надежде исполнить пророчество. Они нашли древний свиток, После обязательного к выполнению ряда условий, свиток обещал дать им сокровище равное по силе богам. Они провели ритуал, и поднебесье содрогнулось. Подземные толчки прошлись по адским недрам и райским равнинам. Демоны из адского легиона успели схватить их и заковали предателей в цепи. Твои родители жаждали порядка, правильного распределения душ. Они хотели разбудить от вечного сна владычицу смерти, ту, которой подвластен хаос. По пророчеству, именно она наделяет силой ангелов смерти. То, что не подчиняется никому и несет ответ перед всеми. Эгин пытливо взглянул на меня. Чего он хотел? Мы стояли так близко, что я смогла рассмотреть золотистые крапинки на темной радужке его глаз. Эгин медленно вздохнул и спросил: Ни о чем, Нелли, не хочешь спросить? У меня даже дыхание замерло. Настолько странно он на меня действовал. Я пылала под его пронзительным взглядом. Чертовщина какая-то. Есть кое-что. Почему владычица смерти вроде бы не подчиняется никому и в то же время отвечает перед всеми? Оторвав прилипший к небу язык, поинтересовалась первым, что пришло на ум. Широкие плечи расслабились и дрогнули. Казалось, Егин начал беззвучно смеяться и резко прекратил, ограничиваясь полуулыбкой. «Ты специально задала не тот вопрос. Тебя не волнует та власть, которой могли наделить тебя твои родители?» «На нам она мне сдалась? Я совсем недавно научилась дебет с кредитом сводить. С магией придут обязанности. Я к ним не готова». Распределение душ, подозреваю, непростая задача. Честно сказать, перспектива стать владычицей смерти меня пугает. Оно и правильно. Его слова заставили меня поежиться. «Почему?» «Из тебя выйдет прекрасная королева. Ответственность за судьбы других не должна опьянять. Тебе многому придется научиться и многое понять, если надумаешь остаться». «Ты меня не выдашь?» недоверчиво присмотрелась к нему. «Опять сомневаешься во мне?» Эгин отвернулся, что дало мне возможность рассмотреть вблизи его хищный и одновременно благородный профиль. Лично для меня он был и остается самым могущественным созданием Поднебесья. Я не представляла никого, кто мог бы быть сильнее его, разве что какой-нибудь беспощадный зверь, ведомый инстинктами. «Понимаешь, я не то чтобы не хочу тебе доверять», — негромко произнесла я, сомневаясь, стоит ли продолжать. В тот же миг Эггин посмотрел на меня и пришпилил взглядом. Почувствовала себя бабочкой, приколотой к стене, понимающей, что деваться уже некуда. Пока мое сердце позорно не сбежало в пятки, рискнуло. «Я чувствую между нами недосказанность. Твою скрытую злость на меня. Только не понимаю, в чем перед тобой провинилась. Я зол не на тебя, а на твоих родителей. Мой отец, владыка теневых пустошей, уговорил совет адской девятки пощадить твоего отца, угрожая переворотом в адских землях. К нему прислушались. Спустя столетия ангелы похитили мою мать. Отец обратился за помощью к твоему родителю и получил отказ: Твой отец не пожелал развязывать войну с твоей матерью. По его словам, она была ни при чем. Ее давно отлучили от управления родом. Кто ее заменил, он не ведал. Тебе стоит знать, твой родитель Нелли не верил, что она добровольно отказалась от тебя, их ребенка. Освобождать владычицу теневых пустошей, отец в итоге отправился один со своим войском. Никто из влады кадской девятки не присоединился к нему. Малочисленный гарнизон ангелов не выставил бы против превосходно обученных воинов отца. Святоша, пленившая мою мать, оказалась хитрее. После казни матери отец потерял над собой контроль. Он своей силой уничтожил себя и своих соратников. Властители адской девятки убедились, что были правы, не последовав за ним. У меня пропал повод мстить им. «Мне очень жаль», — обронила тихо. После длительного молчания Эйген произнес. «Когда мои родители погибли...» Я жаждал вернуть должок твоим родителям. Я хотел разыскать и убить тебя. Но не убил ведь? Не убил, подтвердил он и, понизив голос, быстро и со злостью проговорил. Чёртово мироздание защитило тебя. Века пустых ожиданий закончились, и свиток распределения наконец вывел твое имя. С указанием твоих родителей. На твое счастье никто, кроме демона, связанного с избранником, не видел письмена. Своего рода магическая перестраховка. Внутренне съёжилась. Я не знала, чего ожидать от Эйгена. Сомневаюсь, что он сумел простить моих родителей. «Ты все еще хочешь им отомстить?» — спросила поникшим голосом. «Даже не сомневайся. Глаза демона пристально следили за мной. Убьешь меня после состязаний?» Эйген покачал головой. «Я сделаю намного хуже. Отправлю тебя домой. Какой тебе резон заморачиваться, тратить на меня свои силы?» Родители мечтают тебя вернуть, я лишу их этой возможности. Чем не месть? Скажи на милость, когда ты научишься мне доверять? Я обещал вернуть тебя домой, значит, сделаю это. Я хочу тебе верить, но ничего не выходит. Знаешь, сложно поверить тому, кто совсем недавно хотел тебя убить, — возмутилась я. Эйген приблизился и наклонился ко мне. Я передумал тебя убивать. Этого тебе недостаточно? Не знаю. Узнав о пробужденном в тебе хаосе, твои родители оставят тебя за завесой. Они не позволят тебе вернуться в родной мир. Главы двух сильнейших родов созовут советы девятерых. Объединившись, девятки наложат на тебя печать, запечатывающую силу. Ты росла в другом мире, не знаешь наших законов, им проще полностью взять тебя под контроль, чем короновать. Лишь я отделяю тебя от них. Хочешь сказать, моя жизнь зависит от того, кто недавно хотел моей смерти? Я старалась говорить ровно, но голос подвел, дрогнул. Любит ваше мироздание пошутить. Не удержалась и застонала. Получим кубок силы, и ты свободна. Осторожно стёр слезу с моей щеки Эйген. Закончишь учебный год в академии, и я верну тебя домой. Внезапно поняла, дело не только вместе. Я видела по его глазам, он преследует и другую цель. Зачем ты сделал меня своей фавориткой? Вернулась к началу беседы. Мое имя тебя защитит. Дело ведь не только в этом. Я теперь принадлежу роду твоей семьи. Согласись, не худшая перспектива. «Быть твоей любовницей?» Эгин слишком близко придвинулся ко мне, прижимая спиной к деревянной панели двери. Откуда у него тяга к близкому контакту? Обжигающий жар, исходящий от него, просочился сквозь тонкую тунику. Его освежающий с легкой горчинкой запах окутывал и пленил, как первозданный грех. Вездесущие бабочки расправили свои крылышки и затрепетали ими внизу живота. Чтоб им век не порхалось. Уже хотелось выпустить их на свободу, анимаясь томлением в груди. Благо, Эйген пребывал в более насущных раздумиях, и мелочи вроде моего внезапного ускоренного пульса его не волновали. «Входя в состав моего рода, Нейля, ты всегда сможешь вернуться в привычный мир. Я насильно не стану тебя удерживать за завесой. И забудь ты уже про статус любовницы. Тебе ею никогда не стать». «Как я могла об этом забыть? Я ведь полукровка». Эйген нахмурился и с гастрономическим интересом посмотрел на меня. Он как будто увидел перед собой вкуснейший, с соблазнительным кремом десерт. Ты достойна большего, чем быть просто фавориткой. Его признание занозой засело в душу. В его словах ощущалась искренность, несвойственная демонам. С хлопком из воздуха вылетели две черепушки, разряжая накалившуюся до предела атмосферу. «Вы что там шушукаетесь?» — ревностно возмутился Мол. «Прекрасно иметь его на страже моей добродетели». Эйген повернулся к хранителям. Авиа, между тем, неодобрительно смотрела то на меня, то на него. «Ты хоть представляешь, детка, что князь тьмы мог бы с тобой сделать незаглянимо к тебе?» Сердито полыхнул на Эгина глазищами Мол. «Не представляю», — скрывая улыбку, призналась я. «Соблазнить!» — громко с ужасом прошипела Авиа. «Развратить!» — следом за ней выкрикнул Мол. Они преувеличивали. По словам демона, полукровки не в его вкусе. Обычно дальше редких поцелуев мои отношения с парнями не заходили. Ждала того, единственного. Чую, с такими защитниками придется еще очень долго ждать, к добру это или нет. Встреча окончена, молодой человек. Нелли нужно делать уроки, напирая подлетела к демону авиа. Зря запал, тратила. Эйгина не думала уходить по одному ее яростному полыханию глазниц. Он повернулся ко мне и на зло моим защитникам окинул провокационным раздевающим взглядом. Щеки затопил предательский жар. Демон устроил впечатляющее зрелище для меня и родовых призраков. Не успел я перевести дух, как Эгген снова взял меня в оборот. Чтобы не скрывалось за нашими гляделками, его гипнотизирующий взгляд предупреждал, что так просто я от него не отделаюсь. Наверное, нам лучше не видеться несколько дней. Стоит подтянуть учебу. Вилтон за мной присмотрит. Осторожно предложила я. Родовые призраки одобрили мою затею и синхронно с двух сторон подлетели к Эггену. К моему приятному удивлению, он их не раскидал по комнате магии. С равнодушным спокойствием вызвал портал. «Увидимся через два дня, Неля. надменно произнес он, заставляя мою кровь похолодеть. От невысказанного обещания. Я уже перестала понимать, в какой момент он злил моих хранителей, а когда был откровенен. Затем он исчез в темных портальных клубах. Свет в глазницах Мола потускнел, приобретя обычный рыжеватый оттенок. «Чем ты, детка, его зацепила?» обеспокоенно спросил он. «Ничем. Узнав меня лучше, Эгин и думать забудет обо мне», пообещала ему. «С ним понятно, а ты?» «Мол, видел кубики его пресса?» раздосадованно спросила у него Авиа. «Ой, пропадет девка», высказал он свои опасения. Глядя на их кислые лица, от души рассмеялась. «Я и правда искренне верила в то, что говорила. Для демона я не более чем мимолетное увлечение». Притом он продолжал оставаться для меня загадкой, непостижимой и беспощадной.